Глава 20 Больно. Стоит только пошевелиться, как всё тело в огне. Такое ощущение, будто у меня сломаны все кости, но двигаться я могу, хоть и с трудом. Иногда от боли хочется просто взять и закричать, но из-за неё я и этого сделать не могу. Так плохо мне ещё никогда в жизни не было. Всё, что я испытывала до этого дня, Это просто мелочь по сравнению с моим нынешним состоянием. Хочу снова забыться сном, но не могу это сделать. Кожу жжет огнем, и она жутко чешется. Были бы силы, я бы сейчас в кровь исчисала бы. И главное, это желание настолько сильное, что оно яркой картинкой мелькает перед глазами. Нездоровое, какое-то больное желание впиться ногтями в кожу, и чесать, чесать, чесать. Ещё и в горле пересохло, и какой-то странный металлический привкус во рту. От него уже начинает тошнить, и игнорировать его не получается. Даже боль не в состоянии заглушить его. Не знаю, сколько я так неподвижно пролежала, мучаясь от желания коснуться горячей кожи и просто вытянуться во весь рост. Но ощущения такие будто прошли не часы, а дни. У меня еще в воспоминаниях огромный обреж. Словно несколько часов моей жизни просто стерли из памяти. Я помню, как на меня набросился лекан. Помню ту злость и боль, что сковали мое тело. У меня не было и шанса на спасение. Не убежать и даже не увернуться. Да я и не пыталась. По-моему, я наоборот сама шагнула навстречу к этому монстру. В тот момент я его так сильно ненавидела, что хотела лишь одного — разорвать его на куски, почувствовать горячую кровь на пальцах и... И всё. На этом мои воспоминания резко обрываются. Я без понятия, что произошло и как мне удалось выжить. Да что там, я даже не знаю, где я сейчас нахожусь. В комнате слишком темно чтобы что-то разглядеть. Да и с моей способностью к движениям я все равно могу любоваться только потолком. Рядом никого нет, а в воздухе витает резкий, раздражающий запах какого-то лекарства, от которого сильно щипит нос и который словно оседает в горле. И вот теперь я думаю, может, я все-таки понадобилась ликанам, и они решили не убивать меня? Хотя помня взгляд того монстра, Я в этом сомневаюсь. Он явно, как минимум, хотел откусить мне голову. Так что же все-таки произошло? Егор, как же сильно мне хочется поверить, что он выжил и спас меня, что сейчас он где-то рядом, и все теперь будет хорошо. Очень хочется, но вместе с этим страшно поверить в это, потому что если это не так, от этого еще больнее». И почему я просто не могу заставить себя думать о хорошем? Может, потому что я чувствую, что там, на дороге, что-то произошло? И ни Егор, и никто из оборотней к этому не причастны. Об этом мне тоже не хочется думать. Да и в таком состоянии думать о чем-то довольно сложно. Мои мысли путаются и теряются. Вскоре потолок начал светлить, а значит, уже рассветает. Помучившись еще какое-то время, я все же смогла задремать, но боль все равно не отпускала меня. Из-за нее мне никак не удавалось полностью погрузиться в сон. А еще я вскоре ощутила чье-то присутствие, касание чьих-то рук, смутно знакомый голос, что-то нашептывающее мне. Но когда я снова очнулась, то поняла, что снова осталась одна. Вот только сквозь мерзкий запах чего-то химического я смогла уловить и запах Егора. Такой родной, согревающий, что я наконец-то испытала облегчение. Он жив. С этой мыслью я и заснула. Разбудили меня тихие голоса, и я, осторожно пошевелившись и заметив, что боль уже начала стихать, прислушалась. Разобрать что-то очень сложно, но голоса мне знакомы. Один принадлежит Егору, второй Николаю. Несколько минут я не могла понять ни слова. Все казалось мне невнятным бормотанием, которое что-то заглушало. И только спустя несколько минут мне удалось выловить несколько фраз. «Точно сказать, что с ней?» «Сейчас никаких изменений в состоянии. Похоже, даже этот доктор не может понять, что со мной происходит. Так может быть, при обращении...» Но все же не напало. От уставшего, но такого приятного для меня голоса Егора у меня сердце забилось в два раза быстрее. Так хочется увидеть его, что я даже попыталась встать. И это оказалось плохой идеей. Голова зазвенела от боли, а тело опалило новой порцией огня. Нет, двигаться сейчас я определенно не могу. Так ничего больше более-менее связанного я не смогла разобрать. Я осмотрела комнату. Место мне незнакомо, но что-то подсказывает, что это комната Егора. Все довольно просто, но со вкусом. Мебель сделана из черного дерева, а плитка на полу и стены, наоборот, белые, отчего комната кажется больше, чем она есть на самом деле. Я снова прислушалась. Как мне кажется, мужчины находятся в соседней комнате, а звук, который заглушает их голоса, это звук воды из-под крана. И после всего произошедшего, да и услышанного, обострение слуха меня пугает. Что же произошло ночью? Что я сделала? А ведь я что-то сделала, это точно. Уже было собираясь опуститься обратно на подушку, я обратила внимание на свои руки и снова ужаснулась. Кожа красная, словно от ожога, и везде проступают тонкие бордовые вены. Да что это со мной? Чувствуя, как к горлу подступает паника, я прикрыла рот рукой, стараясь успокоиться. Дышать стало еще сложнее, да и слезы сдержать не получилось, и они обжигающими ручейками побежали по щекам. Закрыв глаза, я посчитала до десяти, Стараюсь сделать вдох на каждой цифре. На удивление это немного помогло, и я хоть перестала задыхаться. Так, Даша, соберись. Егор ведь обещал, что все будет хорошо, и что бы ни произошло, он всегда будет рядом. Надо просто довериться ему. Он обязательно мне поможет. Говорят же, что без выходных ситуаций нет, и совсем можно справиться. «Правда, у меня довольно неординарная ситуация, но веру терять все равно не стоит. К тому же, мне до сих пор неизвестно, что же произошло ночью. Так что, может быть, я тут себя зря накручиваю, и все на самом деле не так страшно, как рисует мое воображение». Успокоившись, я все же снова села и опустила взгляд на руки. «Как же жутко они выглядят!» А если я вся такая? И, естественно, я тут же приподняла одеяло, чтобы это проверить. Да, так и есть. Мое тело красноватого цвета, и отчетливо проступают фиолетовые и темно-красные вены. И вот как после такого сохранять спокойствие? Пришлось снова считать до десяти. Но обуздать эмоции получилось только после того, когда я досчитала до 120. Мне надо срочно узнать, что со мной произошло. Не то я попросту изведу сама себя. Неизвестность хуже, чем правда. Ведь что только в голову не придет, чтобы до нее докопаться. Но вот стоило мне снова успокоиться, как о себе дал знать голод, да еще и такой сильный, что желудок словно скрутило в узел. Такое ощущение, будто я несколько дней не ела. Про жажду даже заикаться не буду. Я бы сейчас всё отдала за стакан прохладной воды, лишь бы избавиться от этого противного, металлического привкуса во рту. Тут моё внимание привлёк какой-то шум, и я прислушалась. Приглушённые голоса, шум льющейся воды, звон тарелок и чьи-то тихие шаги. Тихо скрипнула дверная ручка, и в комнату вошёл Егор. Стоило ему переступить порог, как наши взгляды встретились, и он застыл на месте. В потемневших, почти черных глазах отразились радость, волнение и почему-то немного грусти. Доброе утро! Первая нарушила тишину и вздрогнула от собственного, слабого, шуршащего голоса. Да и говорить довольно сложно. Связки натянулись от напряжения и в горле снова запершила. Доброе! Мягко улыбнулся Егор и вошел в комнату. И я по его голосу поняла, что уже давно не утро. И что-то я уже сильно сомневаюсь, что этот день – это все тоже продолжение кошмарной ночи. Сколько же я проспала? «Как ты?» Егор сел рядом со мной и коснулся моей руки. Но, почувствовав, как я вздрогнула от боли, тут же отпустил меня. «Прости, я должен быть осторожнее». «Но ты так меня напугала, что сейчас хочется прижать тебя к себе и не отпускать!» Он нежно улыбнулся, и его глаза немного посветлели, ярко заблестев, выдавая в нем хищника. м м как заманчиво! Я тоже этого хочу!» А еще я хочу, чтобы мой голос перестал напоминать скрип заржавелых колес. Меня от его звучания уже само передергивать начинает. Настолько сильно он изменён. «Больно говорить», — утвердительно сказал Егор, с волнением глядя на меня. «Николай недавно вколол тебе сыворотку для заживления полученных растяжений и ран, так что с водой и едой надо будет немного потерпеть». Он был уверен, что ты придёшь в себя только к ночи. «Что произошло? Как долго я...» «Тише, помолчи». Тихо, но твёрдо с нотками приказа произнёс Егор. «Я всё расскажу, а ты просто полежи молча. Тебе сейчас лучше не перенапрягаться». «Да как тут можно спокойно лежать, когда он рядом? Мне так много хочется узнать. Хотя к чёрту вопросы. Я просто хочу снова прижаться к его груди и насладиться теплом его тела. Вот только боюсь» что для меня это будут самые болезненные объятия. Так что мне пришлось послушно лежать и слушать. «Для начала, милая, я хочу извиниться», все так же тихо произнес Егор, неотрывно смотря мне в глаза. «Я обещал тебе, что ты не пострадаешь и не смог сдержать слово. И не думай сейчас что-то говорить, и тем более убеждать меня, что моей вины нет». Предугадав мои намерения, Егор чуть повысил голос. «Ты моя пара, и я должен был принять больше мер для твоей защиты. Ведь если бы я потерял тебя...» «Я просто хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя и жить без тебя не смогу». У меня снова закружилась голова, но на этот раз причина была в услышанном. Я даже почувствовала себя намного легче. А ведь Егор уже не раз выражал мне свои чувства и говорил, как я дорога ему. Но меня все равно, каждый раз окутывает тепло и наполняет счастьем. Огорчает лишь одно, что он теперь винит себя, хотя и на мне есть часть вины. Я была слишком доверчивая, хотя прекрасно знала, что в его стае есть предатель. И Егор рисковал и собой, и своими друзьями чтобы спасти меня. «А вот только себя винить ни в чем не надо!» Тут же недовольно произнес Егор. Его рука дернулась, чуть снова не накрыв мою, но он, к сожалению, сдержался. Немного помолчав, он продолжил. «А сейчас к основному. Когда мы расправились с ликанами, я увидел, что Альфы среди них нет. Ему удалось каким-то образом проскользнуть мимо нас» и он направился прямо за тобой. Когда я это понял, я побежал к вам, надеясь успеть, но опоздал. Когда я появился на дороге, Лекан был уже мертв. Это я его убила? Не сдержала вопроса, за что тут же получила осуждающий взгляд. Да, ты. Но это была самозащита, поспешно добавил Егор. Так что даже не переживай об этом. У тебя не было другого выхода. И ты не могла контролировать себя в тот момент. Но мне сейчас это как-то неважно. Жалости к ликанам у меня нет. Да и как можно жалеть такое чудовище? С безумным взглядом убийцы. Меня волнует кое-что другое, о чем я не хотела думать, но что только что подтвердилось. Человеку ведь не одолеть ликана. Стоит только вспомнить его габариты, зубы и когти. А значит, я уже не человек. Ликан, оборотень, но я ведь не сошла с ума, как мне об этом говорили. И желание вцепиться Егору в горло у меня тоже нет. Значит, оборотень, ты, главное, дыши, быстро произнес Егор и подсел немного ближе ко мне. Ты не обратилась. Точнее, обращение было, но частичное, и спровоцировал его, как говорит Николай, страх. Это была защитная реакция на смертельную опасность. Я снова опустила взгляд на свои руки. Если честно, я себе это половинчатое обращение не представляю, но вот его последствия, как говорится, на лицо. А если бы я полностью обратилась? Пережить такое и сохранить рассудок, и правда невозможно. «И кто я теперь?» Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Что-то среднее между ликаном и человеком, но от первого в тебе совсем малая часть. Николай уверен, что в полнолуние с тобой ничего происходить не будет, Ну может обострение чувств и прилив силы, сопутствующие ей раздражительностью. «А если?» «Не волнуйся». Второй раз я не позволю тебе находиться в такой опасности. Егор сладко улыбнулся, вызывая у меня ответную улыбку. Самое страшное уже позади, и скоро ты поправишься, и от обращения не останется и следа. Все, что тебе сейчас нужно, так это хороший отдых. — Сколько я была без сознания? — Три дня. Нехотя ответил Егор и тут же поспешно добавил. Но не волнуйся, с твоим руководством я уже связался, и за прогулы тебя отчитывать не будут. Я усмехнулась. Что-что, работа меня сейчас волнует меньше всего. Зато теперь понятно, почему у меня такой истинно волчий аппетит. А еще я вдруг вспомнила, что воскресенье-то уже прошло, а значит новый Альфа должен быть избран. Хотя, может быть, из-за произошедшего это отложили на потом. «Егор, а ты и Руслан уже решили, как это сказать, вопрос с лидерством?» «Решили», — как-то мрачно ответил Егор, и его глаза вновь потемнели. «У нас с ним состоялся долгий разговор, сразу же, как я принес тебя в долину. Он был в бешенстве, что я не делился с ним своими опасениями и планами, и обвинил меня в смерти волков. По его словам, если бы он знал обо всём заранее, то смог бы избежать стольких смертей. И что, он не собирается отдавать тебе место, Альфа? Я на тот момент находился в таком состоянии, что и сам этого не хотел. На меня давили вина и сожаление. Но гончие признали меня Альфой и отказались повиноваться Руслану. А где гончие, там и стая. Руслану пришлось уступить. Егор бросил быстрый взгляд на часы и встал. Попробую еще немного поспать, а я разберусь с парочкой дел. Вернусь к тебе, и мы поужинаем. Хорошо, постараюсь. Ага, а как же, мне теперь есть над чем подумать. Егор снова улыбнулся и, склонившись надо мной, коснулся моих губ еле ощутимым поцелуем. Я машинально потянулась к нему. Но спину и плечи пронзила такая острая боль, что я вообще больше шевелиться не хочу. «А кто разрешил двигаться?» Недовольно произнес Егор. «Любимая, просто будь хорошей девочкой и отдыхай!» С этими словами он подошел к окнам, задернул шторы и тихо вышел из комнаты. А я еще долго неподвижно лежала, глупо улыбаясь из-за того, что меня назвали любимой.